Глава третья. «Матвей Игоревич, давненько мы с вами не встречались». Я отложил очередное архивное дело и встал, чтобы приветствовать Подорова. «Чем это вы тут занимаетесь, Константин Витальевич?» Следователь кивнул на дела, лежащие стопками на столе и в коробках под столом. «Как вам известно, Матвей Игоревич, я в последнее время что-то прихворал». Опустившись в кресло, я полюбовался поджавшим губы следователем. «В разных клиниках полежать удалось. В одной меня даже едва не убили, но это вы и без меня знаете. А не знаете вы, что в нашей клановой клинике не хватает среднего и младшего персонала? Да-да, не удивляйтесь. И в кланах имеются определенные проблемы подобного рода. Но пока Виталий Павлович ждал моего окончательного прибытия в мир живых, ему кто-то посоветовал покопаться в делах бывших сотрудников. Вдруг кто-то из них так и не нашел еще более выгодной работы, чем муниципальная травма. У них там текучка, жуть просто». «Вот это только за ближайшие три года, представляете?» Я закатил глаза. «Вот я и вызвался помочь, пока не нужно на занятия идти». «Интересные у вас методы набора сотрудников?» Одеров встал напротив меня и положил рядом небольшой приборчик, по которому время от времени пробегал магический огонек. «Позволите?» Спросил он запоздало и тут же сел, не дожидаясь ответа. При этом он смотрел на меня цепким взглядом, словно проверяемую реакцию. «Ну вот, какие есть». Я тоже сел и отодвинул папки в сторону. «Я же не спрашиваю у вас, почему вы так и не навестили меня в клинике вчера. Ведь я вас ждал». «Да вот как-то не получилось. Но я вас честно предупредил. К тому же не люблю опрашивать свидетелей в клиниках. Целители на перерез с медсестричками носятся за тобой, как и и орут, что никак нельзя вот конкретно этого больного беспокоить, а не то у него снова вылезет геморрой, и вообще все плохо, и все умрут. Тяжелая у вас работа, господин Подоров. — протянул я. — Ага. — А то я не знаю, что такие визиты резко откладываются, когда в деле появляется неожиданный поворот. Что-то вы нарыли, господа следователи, что-то очень важное, но со мной вряд ли поделитесь, не так ли? Тайна следствия и все такое. Вот только для меня это дело стало уже личным, и я не успокоюсь, пока не покараю всех причастных. — Да, Константин Витальевич, очень тяжелое. И заметьте, никто не ценит. Подоров покрутил в руках прибор. Вы не будете возражать, если я запишу наш разговор. Я так понимаю, за дверью сейчас стоит клановый адвокат и очень старательно подслушивает. Я усмехнулся, видя, как по лицу следователя промелькнуло недовольство. И вам разрешили остаться со мной наедине только до того момента, пока вы не пересечете определенные черты. Сложив руки на груди, я откинулся на спинку кресла. В поезде было куда легче допрашивать всех, кто в нем находился, не так ли? Туше, господин Керн, развел руками следователь. «Ну, давайте уже продолжим, а то у меня еще визит к Юрию Вольфу запланирован». «О, это вы отлично придумали. Учитывая, что у него через четыре дня свадьба, так вообще замечательно. Могу вам только посочувствовать и пожелать удачи». Я не удержался и хохотнул. «Приступим?» «Вы знали, что готовится нападение?» Я уставился на него. В поезде он настолько идиотских вопросов не задавал. «Конечно, это же я его организовал, да еще и мать пригласил, чтобы она оценила». «Что за чушь вы городите?» Я опустил руки и сел прямо. «Меня там ранили, чуть не убили моего водителя и мою мать. Я применил запредельное заклятие, чтобы защититься, и оно высушило меня досухо. У меня до сих пор руки трясутся. И вы спрашиваете меня, знал ли я, готовящемся на Вольфа покушений?» «Почему вы в таком случае решили, что атака была именно на Вольфа?» «Тоже мне большой секрет», — я усмехнулся. «Особенно после того, как решившая меня травануть в клинике девка ушла с помощью телепорта». Это каким кретином нужно быть, чтобы не связать все в одну кучу и не прийти к выводу, что это было не просто нападение на Вольфа, а еще и продолжение того, что произошло в поезде. Сколько всего осталось недобитков? На сегодняшний день только Юрий Вольф. Подаров протянул руку и выключил приборчик. Разговор записывался не для меня, оттого и такой дурацкий вопрос. А теперь поговорим серьезно. Вашего деда называют особый приближенный к императору чуть ли не его цепным псом. В этом деле просто максимальное количество улик прямо указывает на причастность Кернов. Правда, есть одно «но». При всех покушениях на Вольфа рядом с ним находился внук Керна, и каждый раз он спасал наследника крупнейшего банкира от, казалось бы, неминуемой гибели. И это снимает с нашего клана подозрения? Частично. Ведь всегда можно списать присутствие Константина Керна рядом с Вольфом на случайность. «Помогите мне, Константин Витальевич. Помогите снять все подозрения с Кернов». Подоров потёр глаза. «На меня давят. Говорят, что тех косвенных улик, про которые я упоминал, хватит, чтобы арестовать вашего деда. Сейчас только прямой запрет императора не даёт это сделать моим... Хм... коллегам». «Я помогу. Только скажите мне, как?» Я хмуро смотрел на уставшее лицо следователя. «Понятно, почему он не пришёл вчера. Только в моём доме, защищённом от всякого рода случайностей, он может говорить со мной откровенно. И вам не влетит за то, что вы перестали писать наш разговор?» «О, наш разговор пишется. Именно сейчас мы обсуждаем все достоинства девочек Калмаковых и почему последующие покушения станут бессмысленными или же более сложными в исполнении. Кстати, вы мне доказываете, что из сестер именно у Влада больше...» Он провел рукой в районе груди. М «Да, потенциал у нее больше». «И ваше начальство или кому вы запись отдадите, примут ее?» В моих словах звучал здоровый скепсис. Еще как, они еще и в наш маленький спор включаться про возможный потенциал. Усмехнулся Подоров. Как это вообще делается? Прибор записал ваш голос, а его магическая составляющая разложила его на тембр, манеру отвечать на пористость, переходящую в наглость, когда вы слышите вопрос, который вас каким-то образом не устраивает. И теперь он играет с возможными вариантами, которые я надиктовал ему заранее. Ничего сложного. М да, все просто, элементарно. Я кивнул, даже не скрывая скептицизма. «Так чем я могу помочь?» «Вы же все равно начнете заниматься этим делом, я просто уверен в этом. Если вам что-то удастся выяснить, то сразу же свяжитесь со мной. Поймите, господин Керн, все очень серьезно. Император пока защищает своего любимца, да и это дело слишком уж большую тень на него самого бросает. Но вечно так продолжаться не может. А тот, кто замешан, стоит слишком высоко. Нам с вами до него или до них не добраться». И какой тогда смысл, если нельзя дотянуться до причастных? Смысл в том, Константин Витальевич, что император может, и самое главное, ему не нужны железные доказательства. Сомневаюсь, что это дело вообще кто-то планирует до суда доводить. Это, конечно, все хорошо, но каким образом я вам сообщу, если вдруг что-то узнаю? Буду бегать кругами и кричать «помогите». Придумайте что-нибудь, хотя бы приемник новостей. Вы знаете, что с его помощью можно передавать сообщения? Я сдержанно кивнул. Да даже ваш школьный дневник обладает подобными функциями. Так хорошо, с этим разобрались. Какие именно косвенные доказательства указывают на Кернов? Я смотрел на него, не мигая, отчего следователю было немного неуютно, но он старательно не показывал вида. Телепорты. Только вы занимаетесь их изготовлением. Правда, на остатках телепортов удалось разглядеть серийный номер. По этим номерам удалось вычислить, что телепорты с армейских складов, и фактически вы к ним же не имеете отношения. Но... «Опознали нападавших. Все они работали на тех военных складах, откуда были взяты телепорты, а двое из них в свое время работали на кернов». «Это совсем не смешно. Это даже не косвенные доказательства. Это вообще никакие не доказательства», — медленно проговорил я. «Да. Вот только чтобы активировать телепорты даже старых серий, необходимо заклинание «ключ», причем у каждой серии оно индивидуально». И только у кернов есть универсальный ключ, в котором можно не только активировать их подделку, но и задать конечные координаты. А телепорты были активированы именно этим ключом. Маг-эксперт сумел считать остаточные эманации с обломков. «Так, а вот это уже серьезно. Такие ключи необходимы для нормального функционирования производства, и их не раздают направо-налево. Неужели в клане завелся крот?» «Мой дед об этом знает?» — спросил я резко. «Я ему сообщил». Он обещал, что подумает над данной проблемой, подаров протер лицо. Так вы мне поможете, если вам удастся что-то узнать? Да, помогу, я кивнул. И я придумаю, как с вами связаться. Когда следователь ушел, я долго сидел и смотрел на папки с делами. Получается, что кто-то не просто хочет дискредитировать императора, но и лишить его поддержки близких и преданных ему людей. Я снова посмотрел на папки. «Где-то в одной из них кроются данные той дряни, которая умудрилась уйти живой. Не бог весть какой-то ключ, но у службы безопасности и такого, как я понимаю, нет. Что-то она должна знать, это точно». Я схватил лежащую сверху папку. Мне не нужно было читать, что там написано. Я просто смотрел на фото и отбрасывал папки на пол, чтобы не перепутать. Через полтора часа такой вот монотонной и нудной работы мне наконец-то повезло. С фотографией на меня смотрела рыжеволосая красотка со строгим взглядом. В ее глазах можно было разглядеть ум, она была не просто смазливой куклой. Ну, привет, Ева Якунина, прошептал я, прочитав ее имя. Судя по досье, она была на 4 года старше меня и совсем недавно отметила 23-летие. Магических навыков не имела, и карьера медсестры это был тот потолок, который ей светил. Но все демоны бездны видимо, ей захотелось чего-то большего, раз она пустилась во все тяжкие. Ведь прошел всего год после ее увольнения, Или же она давно готовилась вступить на кривую дорожку и уволилась, когда все было приготовлено. Я смогу ответить на эти вопросы, когда допрошу ее. Забрав с собой папку, поручив Назару Борисовичу организовать отправку остальных обратно в архив клиники, я пошел в свою комнату. Заперев дверь, принялся готовиться к ритуалу. Скальпель со следами крови лежал, завернутый в трепицу на дне ящика стола, куда я его переложил, как только приехал домой. Расстелив на столе большую и очень подробную карту Новгорода, я зажег свечу и поставил их по бокам карты, придавливая ее ими, не давая свернуться. В центре расположился скальпель прямо на огромном дворцовом комплексе. Весьма сомневаюсь, что девица прячется именно там, так что ничего скальпель не загораживает. Прикрыв глаза, я обратился к силе, даже не выделяя конкретный дар, просто зачерпнув побольше из резерва и принялся на распев читать заклятие. Незнакомые для этого мира слова, произнесенные тихим шепотом, заставляли дрожать свечи, а кровь на скальпеле, уже засохшая, приняла свой первоначальный вид. Она стала ярко-красной и тягучей, с острым запахом железа. Ближе к концу я взял приготовленную заранее длинную иглу и проткнул палец, заставляя каплю своей крови смешаться с той, что уже начала скапливаться под скальпелем. Я закончил читать заклинание и взмахом руки погасил свечи, отчетливо произнося имя девки. Лужица крови, смешанная с каплей моей крови, сначала оставалась неподвижной. Я даже подумал, что ничего не получилось, ведь не зря же здесь не пользуются магией крови, может для нее нет предрасположенности. Но спустя долгую минуту, во время которой я смотрел на кровь практически не дыша, она неохотно поползла по карте, не оставляя за собой никаких следов. Кровь текла по карте целенаправленно, пока не остановилась в определенной точке, где застыла приняв вид красной стрелки, от которой установилась небольшая точка. От этой точки вскоре потянется красная линия, показывая мне все передвижения Евы. Хвала богам, получилось. Я убрал свечи в стол и поднял скальпель, внимательно осмотрев его. Серебристый металл блестел, словно его только что тщательно очистили. «Пригодится», – прошептал я, убирая его туда же, куда и свечи. Вслед за ним в ящик пошла игла. Посмотрев на карту, я увидел, как стрелка двинулась, прочерчивая за собой линию. Линия закончилась в ближайшем магазине, а затем довольно быстро вернулась к той же точке, откуда ее зацепило заклятие. Попалась. Я потер руки, и тут почувствовал себя не слишком хорошо. На лице стало мокро. Поднеся руки и проведя под носом, я тупо смотрел на кровяные разводы. Пошатываясь, побрел в ванную, где, пустив воду, постарался остановить кровь. Глядя, как струя воды окрашивается красными дорожками, Я обхватил двумя руками раковину. В какой-то момент перед глазами стало темно, и я оказался в той дымке, в какую попадал всегда, когда занимался медитацией. «Ты идиот!» Я медленно повернулся. Несмотря на маску, эмоций, Безликова на этот раз читались просто прекрасно, и он был в бешенстве. «Ты же сам понял, почему в этом мире не используют магию крови. Магия крови в этом мире не может существовать без последствий для мага. Почему?» Я чувствовал сильное головокружение и сухость во рту, но вроде бы умирать не собирался. «Потому что мы не заложили условий для ее функционирования!» – рявкнул Безликий. «Но магия крови работает!» Я глубоко вдохнул. Вроде немного отпустила. «А почему она не должна работать?» – Безликий начал успокаиваться. «В общем, так. Ты сейчас применил очень простенькое и в целом безобидное заклинание. Откат, надеюсь, тебя впечатлил?» Я аккуратно кивнул. «Отлично. Тогда, возможно, ты запомнишь. При повторном применении любого заклинания на крови ты просто умрешь. А теперь пошел вон». Я покачнулся, глядя на воду. Вроде развода в крови в ней видно не было. Посмотрев в зеркало, убедился, что кровотечение прекратилось. Осмотрев себя и увидев несколько капель крови на рубашке, поморщился и стянул ее через голову. Стирать я ничего не собирался. Мало ли, почему у меня кровь носом пошла». Я из клиники только что вышел. Может быть, слегка не долечился. Бросив рубашку в корзину, из которой забирают грязное белье для стирки, я закрыл воду и вышел из ванной. Карта лежала на столе. За то время, пока я получал последствия своей глупости и звездюлей от Безликого, я во несколько раз выходила из дома. Один раз просто прошлась по улице, еще раз сходила в магазин, только теперь другой, и дошла до аптеки. Видимо, я ее сильно достал. Так что можно было бы навестить... Но, с другой стороны, хотелось бы проследить за ее передвижениями, когда она выздоровеет. Может быть, это приведет к кому-нибудь более важному, чем эта сучка. Вот только как это делать?» Ответ пришел практически сразу. «Надо научиться ездить на машине и попросить у деда какую-нибудь небольшую машинку. Кстати, я заметил, что некоторые учащиеся нашей школы ездят на таких машинках самостоятельно и не зависят таким образом от водителя». В дневнике раздался писк, оповещающий, что пришло новое сообщение. «Давненько мне сюда никто не писал». Открыв сообщение, я его прочитал и понял, что машина мне нужна не только для слежки за Евой. Она мне нужна будет, чтобы на занятия ездить, потому что в сообщении было написано следующее. «Константин, жду тебя завтра на кладбище номер 4 в 11.30 вечера. Не опаздывай и не забудь захватить зонт. Маргарита Сергеевна, ведьма». «Так, я все понимаю. Ночь, кладбище, романтика. Но на кой хрен на некромантии нужен зонд? Надеюсь, что получу завтра ответ, потому что если не узнаю, то точно по ночам спать не смогу».